глава 5 Саладор Некромант в кольце скамары кинулись на очищенный некрополь как стая голодных воронов на поле кровавой битвы Фест даже не стал на это смотреть никакой добропорядочный некромант по доброй воле не согласится на бессмысленное наживы ради осквернение гробниц на сей раз он выполнял обещание разбойникам но черноволосая эльфийка осторожно коснулась его плеча словно гибкая лесная ветка я чувствую недоброе голос ее задрожал глаза набрякли слезами мне кажется пора уходить и чем скорее тем лучше я знаю выдохнул ф некропол не любят когда с ними обращаются таким образом но за скамаров я спокоен во всяком случае пока не пробудились он нассекся потому что в этот момент песок под его ногами вздрогнул, а внутреннего слуха достиг неразличимый для прочих глухой ни то стон, ни то рев. Полный, впрочем, не угрозы, а смертной муки и неизбывное желание отомстить. Однако он шел как раз оттуда, где в подземной крипте стояли три исполинских нечеловеческих саркофага, а между ними один совсем небольшой по сравнению с ними, но чью крышку крепили к полу толстенные якорные цепи. Длилось это несколько мгновений, не более. Но потом все утихло. Фесс облегченный вытер пот со лба. Нет, хранящая некрополь заклинания пока еще крепки. Дремлющие здесь бестии, кем бы они ни были, вырваться на свободу пока что не могут. Пока что не могут. Но неужели саладорцы оказались настолько глупы, что всерьез попытались взломать древние чары, хранящие покой их собственной страны? или думали найти способ отвести беду от своих владений, натравить пробужденных на соседей. От некрополя скакала, торопя коней, небольшая кучка всадников. Главарь Скамарова, собственные персоны и ее ближние телохранители. «Ну, спасибо тебе, некромант!» Разбойничий вожак ловко соскочил с лошади и протянул магу руку. «Выполнил ты свое слово!» «Недаром говорят, слово некроманты крепче камня!» «Выходит, не в врали!» «Возьми от меня вот это!» «На память!» «Это, разумеется, кроме того золота, что сможешь унести или увести Разбойник хохотнул. «Видишь, каким я добрым бываю, если удача в руки плывет!» Он, показно широким движением, сбросил тряпицу и на мозолистой крепкой ладони засверкало кольцо из красного солодорского золота. Широкое, тяжелое, по внешней стороне вились тонкие гномьи руны. В оправе, смыкающемся кулаке, мелькнул искусно обработанный рубин, выполненный в виде человеческого черепа. «Мне принесли», — небрежно пояснил скамар. «И своей доли отдаю. Как увидел, сразу понял. Оно для чародея нашего подарок». Все остальное, что сам себе наберешь, это добыча, ее испустишь и на девок промотаешь. Он скорбезно подмигнул холодно молчавшей эльфике. А подарок? Он подарок и есть. С ним-то настоящие люди никогда не расстанутся. Храни, некромант, носи на память о вольных скамарах. Позвал бы я тебя с нами вернуться, да навсегда в наших краях остаться. Но знаю, тебе покоя на одном месте не будет. Все странство от тебя тянуть станет. Ладно. «Еще потолковать время будет. Мне возвращаться пора, а то как бы мои молодцы кровь друг друга не пустили». Разбойник гибким движением взлетел в седло, дал коню шпоры. «Увидимся, чародей!» «Уже нет», — глядя вслед скамеру, сказала вдруг черноволосая эльфийка. «Печат на нем, неясый, ты почувствовал?» Фесс отрицающе покачал головой. Нет, он ничего не ощутил. Подземный рев утих. Никто и ничто больше не беспокоило скамаров, вовсю предавшихся любым ему занятий и безнаказанному грабежу могил. Некрополь больше не мог сопротивляться. «Есть, есть печать, не сомневайся, — печально сказала Эльфийка. Не зря меня ее величество сами учили. Вижу, тени гужат совсем близко». «Так откуда ж тогда опасность?» – спросил некромант. «Те, что под землей?» «Под землей?» «Нет, вовсе нет. Эти, конечно, очень-очень страшные но им так просто не освободиться. А вот на судьбе этого скамара тень, и при том совсем уже близко». «Я все-таки не ты, не могу так запросто в серые пределы заглядывать». «Я тоже не могу», – заметил некромант. «И тебе не советую, может плохо получиться». «Я знаю», – кинула эльфийка. Но сейчас смотреть надо совсем не туда. Тень от того, что здесь, на поверхности, в мире живых. Фез задумчиво покрутил в пальцах рубиновое кольцо. Подарок разбойника был хорош, спору нет. Правда, некроманту не к лицу обременять себя подобными безделушками, но поскольку дарено от чистого сердца. «Стой! В уме ты?» – вдруг прикинул он сам на себя. Некроманту ли принимать что-то из рук человека, которому вот-вот суждено погибнуть? Погибнуть очень может быть, потому что некий некромант уже успел трижды нарушить данное им слово. В этот момент некромант чего то уже не сомневался в справедливости эльфийского предвидения. Он осторожно положил кольцо на песок, красиво и камень славный, но пусть уж лучше оно достанется скорпион скорпионам и скалопендрам, будя таковые тут найдутся». «Скомары доведут вас до вечного леса!» — проговорил Фесс, обращаясь к притихшей эльфейке. Слишком уж тягостным сделалось молчание. Надеюсь, несмотря на то, что он не договорил, слова уже не важны. Невольно Фесс оглянулся на мертвый город. Скомары орудовали в нем, словно муравьи. Тащили все — кулись с монетами, золотой утварь, древнее оружие. Ценность которого заключалась даже не в драгоценных инкрустациях, а в знаменитой «голубой тигровой стали» оружейников былого, что, по слухам, превосходило гномию. Сам Фесс, правда, в это не верил. Разбойники благоразумно не сунулись вниз по лестнице в самой середине некрополя. Им хватило добычи на окраинах. Казалось, они обезумели от жадности. Физ видел, как кто-то уже схватился на мечах со вчерашним другом и соратником, не поделив какой-нибудь кубок или вычурный волнистый клинок. Лицо некроманта исказило, исказилось гримасой. И ради вот этого он шел на смерть, дрался с неупокоенными в подземельях. В том числе и ради этого, наверное, ответил бы ему на это Сфайрат. — Ты не знал, что такое человеческий род? — Ты считаешь, что спасение и защиты заслуживают исключительно и только праведники? Нет, кромат, не судья. Он защищает всех, и праведников, и грешников. Но разве он обязан открывать воро... ворота вором? Или это тоже входит понятие «защищать грешников»? Проклятые вопросы, сосуд силы сердца, подтачивают решимость, и в один прекрасный день ты не сможешь быть жестоким, как того требует канон. И тогда ты проклянешь сам день, когда имел несчастье родиться на свет. Эльфийки столпились вокруг него, точно цыплята вокруг матери курицы. Причитания их как-то сами собой затихли, все-таки они принадлежали гордой и древней расе с незапамятных времен, величавшей себя перворожденными. И притом находились же веревшие во все это чудаки. Фэс уже и сам почувствовал неладное. Он знал откуда это исходит. Из той самой крипты, где стояло четыре каменных саркофага. Но это совершенно не походило на обычное эхо от покидавших свои могилы неупокоенных. Идущие оттуда волны, никогда ни с чем похожим некромант еще не сталкивался, глубоко, чуждо и непонятно, словно зов, идущий из-за пределов бытия. Словно неторопливое камлание дикого шамана, не, не бьющегося у припадки, а капля за каплей сводящего с ума назначенный ему жертву гоблина. Пляшет черная блестящая каменная крышка, звенят цепи, сотрясаются врезанные в матерую скалу кольца. И липкие пальцы тянутся, тянутся сквозь камень и песок. Касаются некроманта, и яркий день стремительно меркнет, оборачиваясь безлунной и беззвездной ночью, мертвой, ледяной и дикой. Ночью дикой охоты нет, ночью диких охот, вот они несутся, мчатся бешеным галопом из края до края небосклона, черный купол, простроченный их огненными путями». Они жадно ищут добычи, но ее нет. Земля мертва, дремавшая в темном саркофаге силой, явила себя, сметая с древней ликой жалкую плесень жизни. Так кто же и кого стерех подземная гробница Вдруг резонула мысль. Не значит ли это что? Он не успел закончить мысли. Накатило вдруг, внезапно, обрушилось девятым океанским валом. То, чего он никак не ожидал, здесь ощутить. Незримая волна, густой, сжавшейся перед броском ненависти и готовности умереть во имя начертанного на, на знамёнах. Сюда шли те, кто забыл, что такое страх, вернее, уверовал в него в нечто такое, по сравнению с чем любые страхи, даже смерть казались детскими сказками. Не, то шли не солодорцы, куда им до этих бойцов? Завопили, замахали руками, предусмотрительно выставленные с камерами дозоры, но поздно, разумеется, слишком поздно. Дождались — мертвым голосом проговорила черноглазая эльфийка. К ним уже опромет убежали и ее остальные товарки. — Смотри, смотри, некромант! Эльфийка повисла у него на шее, виваясь к коже острыми ноготками. Фест сдрогнул, встряхивая наваждение. Пески вокруг некрополя ожили. Над нестерпимо режущими белыми барханами поднялись сотни и сотни человеческих силуэтов в светлых плащах, отмеченных алым знаком. Инквизиция захлопывала западню. Кулаки некроманта сжались сами собой. Проворонил, проморгал, прохлопал. Глупая мышь жадно впилась в приманку, не зная, что ловушка уже срабатывает. Дважды у святых братьев не получилось, сперва в эгесте, потом в огране. Это если не считать давно минувших арвейских дней. Но теперь они предприняли третью попытку, похоже, сказал себе, неудачи быть не может. И в самом деле, даже на первый взгляд, Некрополь окружала несколько тысяч солдат Инквизиции. Над головами посверкивали копья, под серыми плащами наверняка прятались настоящие доспехи между копейщиками лучники в с арбалетчиками окружение по всем правилам военного искусства это был конец горячий смелого отряда скамаров инквизиторы отрезали разбойников от колодцев и теперь им остается только вязать пленных кольцо инквизиторов замерло они никуда не торопились выследили вычислили дерзкую горстку грабителей дали вонзить зубы в добычу и только тогда сами показали клыки теперь они будут неспешно давить одним только своим видом им торопиться некуда